28. Ларкин, 2010. Я сидела в кафе, неторопливо попивая бурую корову. Бурая корова, браун кау. Коктейль из шоколадного мороженого и газированной воды сиропом. Решила устроить небольшой перерыв. Я работаю удаленно, ежедневно заверяя босса, что скоро вернусь. Гэбрил вопросительно мотнул головой в сторону колонки, из которой играла музыка. «Гонюсь за мечтой, Том Это же музыка восьмидесятых. С чего бы?» «Том один из немногих, чьи песни я ставлю наряду с классикой. Я рассмеялась. Взгляд невольно остановился на фреске. Мэйбри говорила, мама любит прятать в своих картинах мелкие детали. Я слезла с барного табурета и подошла ближе, но увидела то же, что и прежде. Дуб, реку и трёх девушек, сидящих спиной к зрителю. На первый взгляд обычный пейзаж, но выбор цветов и нарочито фактурные мазки кистью оживляют образ, привлекая внимание. Так бывает, если потрясти снежный шар, картинка внутри будто движется. Я отошла назад, чтобы взглянуть с другого ракурса. Оказывается, сбоку тоже что-то нарисованное. Пришлось отодвинуть стул и пару стульев. В самом углу был изображен караумор, еще не разрушенный пожаром с изящными колоннами и нетронутой крышей. Из разбитого окна на первом этаже вырывались языки желто-оранжевого пламени. Позади виднелась едва заметная женская фигура с рыжими волосами. Я отшатнулась. — Что с тобой? Гэбриэл положил руки мне на плечи, не давая упасть. — Вот, смотри, я указала в угол. Хозяин кафе тихо присвистнул. — Надо же, я и не замечал. Твоя мама недавно заходила кое-что дорисовать. Я был занят покупателями и не видел, как она работает. Айви быстро ушла, поэтому я не успел спросить, что именно добавилось. Ты помнишь, когда это было?» Гебрил задумался. «За день до того, как с ней случилось несчастье, или тем же утром...» Я подошла ближе и пристально вгляделась в рисунок. На втором этаже тоже полыхал пожар. У окна схематично нарисованы лица двух светловолосых женщин. «Как же я не заметил!» Гэбрил покачал головой. «Когда Айви впервые пришла рисовать, то сказала, что пытается изобразить свой кошмар, чтобы он перестал ей являться. Я постеснялся расспрашивать, а зря. Да, я тоже жалею, что в своё время её не спросила. Погоди-ка!» Он взял меня за руку. «Хочу показать тебе одну вещь. Подарок от твоей мамы». Заинтригованная, я пошла вслед за Гэбриэлом в заднюю комнату, которую тот использовал в качестве кабинета. На высоких металлических стеллажах теснились многочисленные коробки, снабжённые аккуратными ярлычками. «Наверное, дело рук твоей жены?» Я указала на коробку с надписью «Салфетки». «Откуда ты знаешь?» – удивлённо спросил Гэбриэл. «Догадалась», – улыбнулась я. «Так что ты хотел мне показать?» Он достал с книжной полки прямоугольную деревянную коробку с латунными уголками и замочком. «Тёмное вишнёвое дерево отполировано до блеска. На крышке и по бокам красуется яркая роспись». Гебрил расчистил место на захламлённом столе и поставил туда коробку. «Мама рисовала. Я осторожно провела пальцем по крышке». «Да», — кивнул Гебрил. — «эта коробка для сигар принадлежала папе Элиса». «Моя мама работала на Элтонов, и она ей приглянулась. Когда миссис Элтон умерла, мистер Элтон подарил коробку маме, а она перед смертью отдала её мне. В то время я только начинал свой бизнес, и мама решила, что я должен где-то хранить наличные. Мамина молодость пришлась на великую депрессию, так что она не верила банкам. Не могу её за это упрекнуть. Я разглядывала рисунок на крышке». Изображение загибалось по краям, словно нарисованное на холсте. В центре – кафе на набережной, а вокруг – река, лодки, чайки и даже турист с фотоаппаратом. Там же – важные вехи в жизни Гэбриэла и его кафе, изображенные в миниатюре. Свадьба, рождение детей и крошечные рожки с мороженым, символизирующие появление новых вкусов. Здесь вся история кафе «Райское мороженое у Гэбриэла». С гордостью произнёс он. Я не пользовался этой коробкой. Ави обнаружила её в кладовке, пока работала над фреской, и предложила расписать. Гэбриэл повернул латунный ключик и открыл крышку. Механизма, помогающего сохранять влажность сигар, уже не было. Но внутри по-прежнему пахло деревом и табаком. Пусто. Как ни странно, я почувствовала разочарование. Мне казалось, там находится послание от мамы. Гэбриил нажал где-то в заднем углу. Что-то щелкнуло. Слегка надавив пальцами, он вытащил днище, открыв подтайной ящик глубиной с дюйм. «Двойное дно», — объявил он, радостно ухмыляясь. «Наверное, чтобы прятать деньги или драгоценности. Я видел несколько старинных столов с таким же фокусом. Когда я обнаружил подтайной ящик, там было пусто. Скорее всего, мама и не знала, что он существует». Гэбриэл вернул днище на место, запер коробку на ключ и вручил мне. «Возьми, это тебя». «Гэбриэл, я не могу. Мама ведь для тебя ее сделала. Тут нарисовано твое кафе». «Знаю, но я-то каждый день здесь сижу. Вот вернешься в Нью-Йорк, посмотришь на эту коробку и вспомнишь маму, родной город и свое любимое кафе». Он улыбнулся. Я тут же представила безупречно пустой рабочий стол. Вокс и Крэндалл. Без малейшего отпечатка моей личности. И не смогла вспомнить, почему поддерживаю его в таком стерильном виде. «Спасибо. Поставлю на почётное место», — с улыбкой сказала я, забирая коробку. Гэбрил проводил меня в общий зал. Я снова взглянула на фреску. И белый особняк, пожираемый пламенем. «Мама когда-нибудь рассказывала тебе о пожаре?» «Нет, не припомню. Эти события превратились в местную легенду». «Местную легенду?» Я выпрямилась. «И что говорят?» Он задумался, избегая смотреть мне в глаза. «Всякую чепуху!» «Гэбрил, я хочу знать, расскажи!» «Тебе нужны слухи или правда?» «Никто, кроме си, -Си не знает, как всё было на самом деле. А то, что люди болтают, сплошь враньё». «Мне нужно и то, и другое!» «Я прожила 27 лет, ничего не ведая об этой истории!» Или думаешь, мне мозгов не хватит отличить правду от лжи?» Звякнул колокольчик у входной двери. В кафе вошла молодая пара, с ними – маленькая девочка в розовой соломенной шляпке. «Сейчас подойду», – сказал им гебрил и вновь повернулся ко мне. «Так что за слухи?» – настойчиво повторила я. «Ларкин, мне кажется, не стоит». Мужчина с девочкой неторопливо взглянули на нас. «Секундочку», – сказал Гэбриэл. «Расскажи, есть мнение, что пожар случился не сам по себе?» Он поджал губы, словно не желая ничего больше говорить. Однако продолжил, понимая, что я всё равно не отступлюсь. «Говорят, твою бабушку убили. Но это враньё, слышишь? Джош Тауне, кроме Сансет Лодж, сплетничать особо не о чем. Так что болтуны хватается за любую возможность потрепать языком». Он сочувственно пожал мне руку и вернулся к покупателям. Я смотрела на фреску. Сперва на трёх девушек, сидящих спиной, потом на пылающий дом с запертыми внутри женщинами. «Что ты хотела сказать, мама? Что я должна здесь увидеть?» Я помахала Гэбриэлу на прощание и вышла из кафе, прижимая коробку груди. Мне вспомнились фотографии трёх подруг. Детские дни рождения, школьные будни, потом поездка в Мертл-Бич, а дальше ни одного снимка. «Ларкин!» — навстречу шла Мэйбри, бережно неся прозрачный чехол из химчистки. Внутри виднелось что-то жёлтое. «Как дела?» — я показала ей коробку для сигар. «Вот Гэбриэл подарил». «Симпатичная?» — в её голосе слышался вопрос. «Мама расписала». «Очень красиво, но это не объясняет, почему ты стоишь здесь с таким видом, будто узнала, что твое любимое мороженое сняли с производства». Я не стала рассказывать ей о фреске, чтобы не бередить мрачные мысли. «Ты не знаешь, какие ходят слухи о пожаре в Кароморе? море?» Мэйбри покачала головой. «Нет. Дело было за 30 лет до моего рождения. А на детской площадке такие вещи не обсуждают». «Почему ты спрашиваешь?» Гэбриэл сказал, есть мнение, будто пожар... Возник не сам по себе. Возможно, Мор подожгли нарочно. — Брось! Это всего лишь местная легенда. Вроде считалки. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Мэйбри осеклась. — Нет, плохой пример. В общем, ты поняла, что я имею в виду. Люди обожают сплетни. Чем скабрезнее, тем лучше. Мало ли что болтают. — Беннет нашел в бумагах вашего дедушки отчет о пожаре. И там, напротив графы, причины пожара стоит пометка подозрительно, поэтому что поэтому поэтому мне интересно вдруг в сплетнях есть доля правды разве не так говорят в каждой сказке или легенде есть крупица правды но ну, не знаю никогда не слышала такого выражения ты расспрашивала Сиси -Си и Бити конечно Сиси -Си сказала что во время пожара спала и ничего не помнит а Бити там не было допустим но они могут знать почему про этот пожар ходят Дурная слава. Давай спросим. Я как раз иду к Сиси. Я сделала шаг и остановилась. На маминой фреске в кафе Огабрела в углу нарисован горящий карамур. Из окна выглядывают две женщины, а в другом ещё одна с рыжими волосами. Битти? А кто же ещё? Только её там не было. Надеюсь, Мэйбри не предложит мне дождаться, пока мама очнётся. К счастью, она ни словом об этом не обмолвилась. «Мама больше трех недель в коме, и никаких изменений. Я уже перестала обманывать себя». «Тогда нам точно нужно расспросить Сиси? Наверняка она что-то слышала. А ещё я покажу тебе платье». Мэйбри заговорщически улыбнулась и тряхнула прозрачным чехлом. «Что за платье?» «Когда твой папа пошёл на чердак за фотографиями, Сиси попросила спустить его тоже. Нужно было подшить подол и починить молнию, поэтому она отнесла его моей маме». «Ты же знаешь, мама у меня рукодельница, так что платье теперь как новенькое». Я попыталась взглянуть поближе. Мэйбри убрала чехол за спину. «Почему не даёшь посмотреть?» «Это сюрприз». «Что за сюрприз?» Мейбри закатила глаза. «Ларкин, с тобой просто невозможно устроить сюрприз. Мне ни разу не удалось сохранить интригу. Каждый праздник ты пилила меня, пока я не признавалась, что собираюсь тебе подарить». Подожди немного. Вот придем к Сиси, и она сама все расскажет. Расскажи лучше ты, иначе запилют до смерти. Нечего было заводить разговор. Я снова попыталась взглянуть на платье, но Мейбри спрятала его от меня. Ларкин, ну что ты, как маленькая? Буду изводить тебя, пока не выложишь. В чем сюрприз? Тем более ты все равно проболтаешься. Не успеем мы дойти до дома Сиси. Обещаю, я сделаю вид, будто ничего не знаю. «Ну ладно». Мэйбри приподняла чехол с платьем, чтобы я могла его рассмотреть. «Сиси решила, оно отлично тебе подходит. Пойдёшь в нём на фестиваль Шега?» Я вытаращила глаза от изумления. «Что? Какой такой фестиваль Шега?» «Беннет уже купил билеты». «Мы с Джонатаном тоже пойдём, так что тебе не отвертеться». «Да, я пообещала Беннету сходить с ним, но он меня шантажировал». А после той выходки на лодке вообще не хочу его видеть. Не волнуйся, я тоже там буду. Можешь не обращать внимания на Беннета и тусить со мной и Джонатаном. Ты же любишь танцевать. Как можно пропустить такой праздник? К тому же мама и Сиси столько возились с этим платьем. Я пригляделась. Трудно определить, что за ткань. На вид плотный блестящий атлас. Широкие бретельки, квадратный вырез, узкий лиф и пышная юбка. «Там что, кринолин? Роскошно, правда?» С восторгом закивала Мэйбри. «Платье столько лет, а выглядит как новенькое». «И сколько же ему лет?» «Оно принадлежало твоей бабушке», — Сиси говорила. «Маргарет надевала его лишь однажды, но это был лучший вечер в её жизни». «Можешь сама спросить. Мама хочет, чтобы ты сегодня примерила. Если понадобится, она подгонит по фигуре». «Никуда я не пойду. И уж точно не стану надевать это платье». «Там же кринолин!» «Пойдёшь-пойдёшь, иначе Беннет расстроится. А я этого не вынесу. Ты только приди, а с ним можешь вообще не разговаривать. И что плохого в кринолине? Он царапучий и старомодный. Хорошо, попрошу маму убрать. Проблема решена». «Мэйбри!» Я умолкла. Мы подошли к дому Сиси. Бити стояла на пороге, не сводя глаз платье. «Это ведь платье Маргарет, да?» Она подошла к нам и осторожно погладила ткань, словно щеку давно потерянной подруги. «Оно самое!» – отозвалась Мэйбри. «Ларкин завтра пойдет в нем на фестиваль». «Я не собира...» – начала я, но тут из дома вышла Сиси. «Ты принесла платье?» Она забрала у Мэйбри чехол и вручила мне. «Иди-ка примерь. Не терпится взглянуть, как оно сядет. Вообще-то предполагалось, что это сюрприз». Укоризненно добавила она. При виде трёх пар горящих глаз я поняла. Спорить не имеет смысла. Сначала примерю, потом откажусь. Ладно, уговорили. Но сперва я хочу задать один вопрос. Сиси и Бити подчёркнуто не смотрели друг на друга. «Какие слухи ходят про пожар в Кароу моря?» «Слухи?» Сиси старалась сохранять невозмутимый вид. Но крепко сжатые кулаки выдавали её с головой. «Да, слухи. Например, будто пожар возник не случайно, а значит, бабушка была убита. И кому могло понадобиться ее убивать? Действительно, кому? – спросила Бити. Ты сама сказала, это всего лишь слухи, – спокойно ответила Сиси. А теперь иди и примерь платье. Мы все хотим на тебя посмотреть. Окинув пожилых дам подозрительным взглядом, я поднялась в спальню, положила коробку из-под сигар на комод и стащила с себя одежду, бросив ее на пол. Потом нетерпеливо сняла пластиковый чехол, надела платье и направилась в коридор, мечтая поскорей покончить с этим делом. Однако, проходя мимо зеркала, я остановилась и невольно ахнула. На меня смотрела женщина с фотографии, веселящаяся вместе с подругами в Миртл-Бич. Я подошла ближе, изучая незнакомку в зеркале. Глаза, волосы, серебряные серьги-кольца, бледно-розовая помада. Точно мои. И все же я не узнавала свое отражение. Эта женщина красива, умна и самоуверена. Я казалась себе такой лишь в мечтах. Не может быть. Неужели это я? — Ну где ты там? — окликнула меня Сиси. — Мы заждались. Я с неохотой отвернулась от зеркала, словно опасаясь, что прекрасная незнакомка исчезнет. — Уже иду. И я начала спускаться по лестнице, окруженная ореолом радужного сияния, льющегося из витражного окна. Увидев меня, Сиси -Си ахнула. То ли от радости, то ли от разочарования. Бити взяла её за руку. «Выглядишь великолепно!» Она улыбнулась. «Просто потрясающе!» «Присоединяюсь!» Мэйбри подошла ко мне и принялась оглаживать платье, проверяя, хорошо ли сидит. «Как влитое!» Наконец объявила она. «Ничего подгонять не нужно. Я бы не стала убирать кринолин». Он подчеркнет твою тонкую талию, и во время танца будет классно смотреться. Я хотела пренебрежительно закатить глаза, но удержалась, вспомнив отражение в зеркале. Это мой шанс воплотить детскую мечту, побыть с Золушкой, прежде чем часы пробьют двенадцать, и мне придется вернуться к жизни, которую я склеила из осколков глупых фантазий. «Ты очень на нее похожа», — голос Сиси задрожал. Тогда в Ocean Forest Маргарет выглядела точно так же помнишь Бити? Конечно, согласилась та. Как такое забудешь? Маргарет говорила, это был самый счастливый вечер в её жизни. Почему? поинтересовалась Мейбри. Сиси и Бити переглянулись. Потому что она встретила свою любовь. Дедушку? уточнила я. В дверь позвонили. Мы все обернулись. Мейбри вышла в коридор и заглянула в глазок. Это Джексон Портер. Громким шёпотом объявила она. «Надеюсь, он вернул тарелку из-под Брауни?» – проворчала Битти. «Привет, Джексон!» Мэйбри открыла ему дверь и встала в проходе, не позволяя заглянуть внутрь. «Чего тебе?» Могу представить его смущение. Вряд ли он ожидал обнаружить здесь Мэйбри, да ещё попасть на допрос. «Я тут, Джексон!» «Пришла я ему на выручку!» «Ты ко мне?» Джексон ответил не сразу, рассматривая меня в новом наряде. При этом его взгляд задержался на моей груди, чуть дольше положенного. «Если бы я умел свистеть и точно знал, что ты не обидишься, то присвистнул бы», — сказал он. Я рассмеялась. «Потрясно выглядишь. Что за повод?» «Завтра идёт на фестиваль Шега с Беннетом», — встряла Мэйбри. На лице Джексона отразилось искреннее разочарование. «Я как раз поэтому и зашёл. Ехал домой и решил пригласить тебя на фестиваль. Извини, она уже занята». Мэйбри попыталась закрыть дверь, однако я ей не позволила. «Ты ведь тоже там будешь? Вот Беннет с тобой и потанцует». Мэйбри прожгла меня взглядом. «Просто отпад!» – проговорил Джексон, улыбаясь своей фирменной улыбкой, от которой кровь быстрее заструилась по жилам. «Буду высматривать тебя там. Это я тебя буду высматривать». «Господи, ну почему я всё время несу чушь, как тупая малолетка?» Мне хотелось сказать ему на прощание что-нибудь более подходящее, но Мэйбри уже захлопнула дверь».